Глава двенадцатая. Джек. Мы припарковались у пляжа. «Приехали, дружок», — сказал я Реджи. Пёс, как всегда, сидел на пассажирском сиденье. «Готов ловить в палке? Их будет много. Столько ты ещё в жизни не видел». Пёс радостно залаял и принялся скрестись в дверь. «Подожди, я быстро». Я выскочил из машины, чтобы открыть ему дверь. Однако пес уже выпрыгнул через открытое окно и бросился к Уиллу и Блейку. Они как раз подносили дрова для костра и укладывали на песке. Сегодня состоится наша знаменитая на всю округу пляжная вечеринка. Накануне 1 июля – Дня Канады. Это давняя традиция. Уже много лет мы совместно с друзьями организуем перушку. Напоследок устраиваем себе праздник и пользуемся свободой, пока в Сент-Эндрюс не хлынули туристы, и не оккупировали все пляжи. Огромный костер, музыка и немереное количество спиртного – потрясающая возможность снова увидеться со старыми друзьями. Некоторые из них специально приезжают, чтобы поучаствовать в легендарной тусовке или завести новые знакомства. Я размеялся, Реджи как раз прыгнул на Блейка и едва не опрокинул его. Они принялись возиться в песке. Наконец Блейку удалось с помощью палки… Отвлечь пса от постоянно растущей поленницы дров. Палка улетела по дуке в направлении моря, и Реджи стремительно бросился за ней, да так, что песок разлетался во все стороны. Я ухмыльнулся и, открыв кузов пикапа, принялся выгружать напитки. Все, как обычно, переносной холодильник с водкой, текилой, пивом и виски. Однако на этот раз я прихватил еще и упаковку из шести бутылок черри-колы. Я так до сих пор и не смог объяснить себе, зачем вообще ее покупал. Шел погруженный в мысли, мимо стеллажей, брал оттуда одну бутылку за другой, пока не застыл как вкопанный прямо напротив колы, уставившись на лилово-красные этикетки. Снова увидел перед собой глаза цвета штормящего моря. Глаза Марли. Она непременно обрадуется, если на вечеринке будет ее любимый напиток. А поблагодарит ли за то, что я купил колу персонально для нее? Может, она увидит меня в совершенно другом свете. Не только как лесоруба из маленького городишки. От этих мыслей голова пошла кругом. Ладно, берем. Я подхватил упаковку колы и заторопился к кассе. После нашего разговора в выходные стало ясно. Вопрос не только в том, чтобы доказать Марле, что я не соответствую тому клише, которое она на меня повесила. Проблема гораздо шире. Я попал под ее чары. Хотел лучше узнать Марли, хотел понять, почему в тот день на пляже девушка была так грустна. Оставалось надеяться, что тогда не выставил себя на посмешище. А ребята в любом случае будут надо мной потронивать, утверждая, что они с самого начала догадывались. Может, лучше оставить колу в машине, будто я ее и не покупал, будто не было того сентиментального момента. Но... Вдруг... Кто-нибудь другой обрадуется, что сегодня можно смешать напитки. С переносным холодильником в одной руке и упаковкой колы в другой я направился в сторону друзей. Песок набился в обувь и поскрипывал на каждом шагу: Привет, парни! Со стоном опустил свою ношу на песок и слегка прикопал, чтобы сохранить напитки холодными. А возможно, и затем, чтобы спрятать череколу от любопытных глаз. Но, похоже, плохо я знал своих друзей. Пока я будто ни в чем не бывало снимал обувь и носки, Блейк смотрел на меня с разинутым ртом. «Джек», — проговорил он пескляво, изображая женский голос, — «Неужели ты... Неужели ты в самом деле принес колу?» Он преувеличенно растроганно схватился за грудь. «Персонально для меня?» Уилл приволок очередную охапку выброшенных на берег деревяшек и с шумом уронил в общий штабель. Реджи метался у него под ногами громко фыркая и обнюхивая дровишки. При виде драматической сцены в исполнении Блейка Уилл вопросительно поднял брови. Я отмахнулся и закатил глаза. «О, Джек, не стоило так делать», – пропищал Блейк и нагнулся рассмотреть бутылки с колой, вихляя задом. «Пригодится», – буркнул я. Уилл громко расхохотался. Наконец и до него дошло. «Друг, скажи, это правда? Как тебя угораздило?» он сочувственно похлопал меня по плечу. «Не припоминаю, что ты когда-нибудь раньше проявлял такое внимание к женщине». «Может, прекратим раздувать из мухи слона?» — я скинул руки. «Да, я купил череколу. Да, случайно это оказался любимый напиток марли. Ну и что?» «Случайно?» — одновременно воскликнули Блейк и Уилл и разразились звонким хохотом. «Бро, это, это шутка столетия», задыхаясь, произнес Блейк между приступами смеха. «Ты... это просто супер!» Хмыкнув про себя, я выхватил из поленницы чурку и широкими шагами направился к морю. Пусть друзья сперва отсмеются. В таком состоянии с ними невозможно разговаривать. Я зашвырнул чурку далеко в волны, а Реджи с громким лаем бросился за ней. И тут поймал себя на том, что улыбаюсь. С удивлением дотронулся до щеки. Мысль о том, что вечером мы увидимся с Марли, и в самом деле подняла настроение. Что со мной? Жду не дождусь, как она отреагирует на Колу? Хотелось слышать ее её... на голос, смотреть в глаза, снова разговаривать, едва не соприкасаясь головами. Внезапно я перестал испытывать неловкость от того, что преднамеренно купил для Марли Колу. Ребята могут смеяться сколько им угодно. Они давно уже вычислили, что скрывалось за моим поступком. А теперь я сам себе признался, и тоже стало весело. Я хотел доставить Марли радость, наколдовать улыбку на ее лице. Насквозь промокший, все равно счастливый Реджи притащил из моря чурку. Я потрепал его за ухом. Хороший мальчик. Хочешь еще? В ответ пес встряхнулся. Ледяные капли долетели до меня и обожгли кожу, словно иглы. Ладно, давай. Снова бросил чурку в волны. И понаблюдал, как пес шумно болтыхнулся в воду. Дул ветер, море бурлило, в лазурных волнах то тут, то там проскакивали все вариации серого цвета, как ее глаза. На лице вновь расплылась улыбка. Сегодня я наконец опять увижу Марли.